И это было так мучительно, что девушка перестала дышать. Потом в тишине послышался легкий шорох движения. Приглушенно заскрипели скамейки, и лица у одновременно и медленно повернулись в сторону второго ряда, где между трактористской гранькой от Орведа Броси учительницей Жутиковой зияло пустое пространство. «Ваше местечко, Раиса Николаевна!» — шепнул Виталька, и, попятившись, отодвинулся в сторону. С бьющимся сердцем, смущенная до слез, Рая проворно прошмыгнула между тесными скамейками, торопясь и нервничая, протиснулась на свое место и в ту же секунду раздался важный голос киномеханика капитона. «Зачинаю указать кино, если завтра война. Прошу соблюдать себя». Киносеанс длился два с половиной часа. Три раза рвалась лента, два раза киномеханик-капитан запускал фильм задом наперед, кассета оказывалась неперемотанной, раза три глох двигатель, перерывы между частями были огромными. Капитан медленно заправлял в аппарат пленку своими толстыми, негнущимися пальцами, а иногда путал ролики, и по всем этим причинам фильм кончился в половине второго. На экране мелькнуло яркое слово конец, киномеханик-капитон во всеуслышание облегченно вздохнул. Минут пять после окончания фильма улымчане тихо и дисциплинированно сидели на местах, молчали. И у всех был такой вид, словно на экране должно было еще что-то произойти. Это продолжалось до той секунды, пока не поднялся с места председатель Петр Артемич. Он уже двигался к выходу, когда зал вдруг зашумел и поднялся. Вот и окончилось кино. Глава пятая От клубной духоты у рая голова. Ноги затекли от долгого сидения на неудобной скамейке. Продираться сквозь толпу ей не хотелось, и потому она сидела на месте, терпеливо пережидая, когда зрители протиснутся к двери. Когда в клубе никого не осталось, кроме киномеханика-капитона с семейством, рая устало зевнула и, задевая сонно за концы скамеек, пробралась к выходу. На улице было лунно и светло. Над клубом шелестел серебряными листьями молодой тополь. Река казалась собранной из желтых чешуек и текущей в противоположную сторону, так как легкий и теплый ветер гнал волны на север. Луна висела над деревней по-прежнему прозрачная, громадная. Дорога по кетскому берегу бежала яркой слюдяной полосой. Собаки лаяли глухо. А на лавочке кто-то смутно бледный и согбенный, играл тихонечко на гармошке Катюшу. Девчата подпевали в полголоса. Других возле клуба не было. Все куда-то исчезли но на освещенной стороне молодого тополя с ног до головы белая стояла трактористка гранька от Орвида Брось, одетая так, как одевались героини фильмов «Учитель», «Трактористы», «Богатая невеста» и «Если завтра война». На ней было длинное белое платье, перехваченное в талии лакированным поясом, на ногах такие же парусиновые тапочки, как у Анатолия Трифонова, а на плечи Была накинута цветная косынка, за концы которой гранька от Орвида Брось держалась разведенными руками с ямочками на локтях. Трактористку ярко освещала луна, и поэтому она стояла картинно, беззастенчиво выставив большую грудь, вычурно изогнув крутые бедра. Напевала гранька от Орвида Брось свое. «Мы с железным конем все поля обойдем». И была очень хороша, так как имела весь набор деревенской привлекательности. Соболиные брови, алый рот, задорный нос, нежный подбородок, но при этом была коренаста, широкоплеча и коротконога. Потягиваясь и держась руками за концы яркого платка, причёсанные на гладкий пробор, Гранька неотрывно глядела на прозрачную луну. «Хороша!» Медленно подумала Рая Голотовкина. Вот бы подружиться с ней. Гармонист Катюшу играл.